Глава 9 Окружной врач Моус оставался в Цегельфосе несколько дней и решил использовать случай, чтобы нанести визит господину Хольменгру. С ним отправился и адвокат Раш. «Это очень любязно с вашей стороны, господа», — сказал господин Хольменгру. «Я всегда доставляю себе удовольствие пожать вам руку, когда бываю в этих местах», — сказал окружной врач Моус. фрекин надеюсь, здорово?» «А, позвольте вас поздравить вот с этим», прибавил он, указывая на перстень господина Хольменгра. Окружной врач Моус был вполне светский человек. Слова так и лились его уст, и он умел протежировать людям и проявлять благожелательность. Адвокат Раш двигался чуточку медленнее, но был силен и положителен. Настоящий мужчина. Он преклонялся перед окружным врачом и был его другом. Хуже всего было в нем то, что он так растолстел, так разъелся. У него была привычка бренчать в кармане ключами, и иногда он вынимал их и держал в руке. А пальцы, бренчавшие ключами, были такие толстые и коротенькие, прямо на удивление. Он надел обручальное кольцо на мизинец, но оно и там стало чересчур тесно. И вот уже несколько лет он ходил без обручального кольца и, по-видимому, немало этим не огорчался. Он сейчас же заговорил о событии, о театре. «А вы не были господин Хольменгра?» «Напрасно. По совести это стоило затраченных денег. Спросите доктора». Адвокат был так заинтересован этим, потому что ему надо было написать критику для Сигельфосской газеты. Он уже написал ее. «Хм», — сказал доктор Моус. «Вы слышали, господин Хольменгра, о перемене, которую я намерен предпринять относительно своей скромной особы?» «Нет». «А, но это не то, о чем вы думаете, и что тоже, может быть, не очень далеко. Это не женить бы». «Так что же?» «Я подал прошение о переводе». «В самом деле, я предпочел бы первое», — вежливо ответил господин Хольменгра. «Ах, что до этого. У вас будет другой доктор, гораздо лучше меня». «Мы к вам привыкли. Вот как, вы переводитесь?» «Я уже давно об этом думал». «В сущности, здесь для меня не место. А тут еще пастор, шефру, ландмарк». Образованная особа сердцем и душой совсем убедила меня. После нескольких бесед с ней я окончательно остановился на этом плане. «Да, и я тоже в один прекрасный день переберусь на юг», сказал адвокат, вытягивая ноги. «И вы тоже, господин адвокат, не обездоливаете же совсем Норландию». «Мы с адвокатом можем сказать, что выжили здесь в свое время», сказал доктор Моус. «Не следует предъявлять к нам чрезмерные требования». И он стал развивать эту тему с большим весом и убедительностью. Но так как хозяин не противоречил, им пришлось говорить одним. Иначе не могло быть. Господа эти были чересчур самонадеянны, полагая, что доверие их польстит господину Хольменгра. Он только позвонил и предложил гостям стаканчик вина. «А можно ли мне?» — сказал адвокат. — А слаб винтик в животе? — спросил доктор. — Ну, а слаб. Ничего подобного, как раз наоборот. — В таком случае можешь выпить стаканчик славного издания господина Хольменгру. — Ладно, с разрешения авторитета. — Нет, как этого не были на премьере, господин Хольменгра? Я не хочу сказать, что это во всем решительно было образцовое представление. Этого я, конечно, не скажу. Но были моменты, производившие огромное впечатление. «Да, Примадонна по временам достигала громадной высоты», — сказал и доктор. «Не правда ли? И Фрэкенси Белла тоже. Это, кроме того, было еще замечательно аппетитно. Вас не удивляет, доктор, что она могла так держаться с этим маленьким Теодором Лавочником? Ведь вы знаете, вкусы различные «Да, но в театре и дома тоже. Это было уж чересчур». «Мудрый Коди», — сказал доктор. «У нас не у всех одинаковые формы общежития». То, что нас здесь собравшихся заставляет чувствовать себя хорошо в обществе друг друга, на других может действовать как стеснение и ограничение. Вероятно, Сибила находила в лице этого, как его, Теодора Лавочника, общества подходящее к ее личным вкусам и социальному положению. Что же с этим поделаешь, мудрый Коди? «Да, вы правы», — сказал адвокат Раш. «Что меня удивляет, так это то, что на представлении были двое из семьи Ленсмана. Ведь у него нет на это средств. Если говорить об этом, так, несомненно, найдется еще много таких, что не имеют на это средств. У смотрителя вашей пристани, господин Хольменгра, есть конторщик. Разве он располагает большими средствами? Я его знаю, видел. Он женат на женщине легкого поведения, которую зовут Довердана». «Эта пара сидела на первых местах, на первой скамейке вместе с нами, как ни в чем не бывало», сказал адвокат Рэш и посмотрел на помещика. «Я не принадлежу к снабам», заметил доктор. «В силу своего положения я вынужден общаться с народом, но я соблюдаю границу, и не только как право, но и как обязанность». «Разумеется», сказал господин Хольменгра. «Не ли?» подхватил адвокат и оживился, услышав это заключение. «Я не знаю, что думает делать редактор Сегельфосской газеты, но я не удивился бы, если бы он вмешался в это дело. Ведь фру Ландмарк из пастырской усадьбы и обеим ее барышням-дочерям пришлось сидеть на второй скамейке. Что вы скажете?» «Да на первой с гребнем в прическе, как у настоящей дамы, и гребень-то с красным камнем. Дама, да и только. Что же будет дальше?» «А дальше будет веер и ларнет сказал доктор. В дверь постучали, и вошел молодой Вилотс. Он, по-видимому, удивился, застав в комнате гостей, и извинился за свое вторжение. Он только проводил Фрэкен Мариану домой. «Вот редкий гость», — сказал господин Хольменгра и радушно протянул ему руку. «Стаканчик вина? И сегодня тоже нет?» «Да, правда, вы никогда не пьете утром». «А почему не утром?» — спросил доктор Мус. «Господин Холмсен по утрам работает». «О, работа!» – проговорил молодой Вилотс. «Но, помимо всего прочего, мне не хочется ходить целый день с тяжелой и пустой головой». «Тогда, наверное, вы занимаетесь какой-нибудь очень деликатной работой», – сказал доктор. Мариана вошла в другую дверь. Она тоже остановилась в удивлении при виде гостей и затворила за собой дверь спиной. «Я позволил себе осведомиться о самочувствии, Фрэкин», — сказал доктор Мус, протягивая ей руку. «И вот вы входите здоровые и обворожительные, как никогда!» Доктор продолжал разговор и заметил. «Деликатная работа, да, конечно, но можно сказать, что и моя работа тоже не заурядного порядка. Мне приходится иметь дело с чрезвычайно тонкими диагнозами, но стакан вина никогда не мешал мне». «Это происходит от того, что мы с вами здоровые люди», — сказал адвокат. «Вот вы опять в Старых Палестинах, господин холмсен Виллес кивнул головой и, повернувшись к Мариане, сказал. «А мы ведь собирались сыграть эти несколько тактов». «Да», — доктор подхватил. «Ах, это большая любезность вашей страны показать нам, чего вы достигли, господин Виллес Хольмсен!» Мариана громко расхохоталась. Ей было трудно вести себя, как полагается, настоящей даме. «Тише, не греми так ключами, господин адвокат», — сказал доктор, прислушиваясь к музыке из другой комнаты. «Впрочем, они собирались проиграть нам какие-то упражнения». «Наверное, они играют что-нибудь, написанное господином Хольмсеном», — сказал господин Хольменгра. «Ну, можно сказать, господин Виллас холмсен мог бы выбрать для этого другой случай, ведь он прямо утащил туда фрекен Мариану. Ну да бог с ним». «А что, выходит что-нибудь из этого молодого человека? Мне иногда попадалось его фамилия в столичных газетах», — вставил адвокат. «Ну, это не бог знает что. Нет, вот Лассен, пастор Лассен, наш земляк, это вот замечательный человек». «Да, великий человек. Подумайте, выдержать все экзамены, начать взрослым прямо с пустого места и выучить все языки, все науки, все, и очутиться на вершине». «Вот это, можно сказать, способности». «Его прочат в епископы». «Разумеется. И я надеюсь, что правительство сразу же назначит его в какую-нибудь южную епархию». «Ласин достаточно времени провел на севере, все свое детство и юность, вплоть до зрелого возраста». «Я поражаюсь. Как вы можете выдержать здесь, господин Хольменгра, когда вас к этому ничто не вынуждает?» «Ведь у меня здесь дело», — уклончиво ответил господин Хольменгра. «Да, но все-таки. Взять, например, меня. Я предпочел бы жить в городе. Деревенская жизнь хороша, но когда имеешь другие интересы, культурные интересы, вместе с тем я отнюдь не желал бы жить в каком-нибудь городишке. А право же, после христиани и во всех других городах чувствуешь себя как в деревне». «Но вы ведь не из самой христиани», — сказал адвокат. Доктор Мусс нахмурил брови. «Неподалеку». «Конечно, я родился на севере, как почти все дети чиновников, но потом я переселялся все дальше и дальше на юг, и в конце концов мы жили в Вестердалене. Уездные города наши были Элверум и Гамар, главным же городом нашим была христианья. А потом ведь и вы тоже, господин адвокат. Разве мы не жили в христиане все наши учебные годы?» «Разве не там мы получили, так сказать, наше крещение? Разумеется, первые основы были заложены в нас дома, в наших просвещенных семьях. Но наше развитие в смысле мировоззрения, взглядов на политику, театр, искусство, науку, все это дало нам великое христианья. Мы оттуда!» «Да-да, мы оттуда!» Фру Иргенс доложила, что обед подан. Мариана и Виллес вошли в комнату. Доктор сказал... «Да, особенно возвышенной музыкой вы нас не попочивали, но все-таки спасибо. Могу я иметь честь?» — сказал он, подставляя руку. «Или, может быть, Фрэген, это неприятно?» «Нет, почему?» Мне показалось, что улыбка сбежала с ваших уст. «Я только подавила преисполнивший меня восторг». «Да-да, скоро вы совсем избавитесь от меня, Фрэген Мариана», — говорил он, идя с нею в столовую. «Доктор перевалится, мариана пояснил ей отец. «Не может быть, доктор!» «Совершенно серьезно!» После этого мариана смолкла, и доктор, уважая ее молчание не хотел мешать ей. Он обратился к Вилотсу и заговорил о музыке, о пении об опере. «Когда же у нас в стране будет постоянная опера, господин Вилотс Хольмсен?» «Когда страна будет достаточно богата», — ответил Вилотс. Он заметил, что, произнося его имя, доктор выговаривает его как-то особенно отчетливо, но не мог решить, делает ли это с намерением оскорбить его. «Если вы будете так бедны, я выпишу к вам оперу на торжество открытия», — застрел адвокат. Вилотс ответил, «Если вы будете настолько богаты». «Вот как? На это надо большие суммы», — сказал адвокат с надменной улыбкой. «Мне редко приходится так изысканно обедать, как у вас, господин Хольменгра», — сказал доктор. «Совершенно согласен», — подхватил адвокат, большой любитель покушать. «В особенности хорошо готовит фру эргенс один салат». «Фру Иргенс, как это ваш муж умер в молодых годах при таком-то салате?» Фру Иргенс поблагодарила, улыбаясь. «Доктор находит. Очень рада». Она тоже хорошо знала гостей и постаралась хорошенько угостить их. А приготовляя компот из каштанов, сделала даже маленькое открытие, правда по ошибке. Она смешала ваниль с лимоном, но компот приобрел совершенно новый и своеобразный вкус. И так как фру Иргенс до некоторой степени открылась возможность поговорить, она не могла удержаться, чтобы не обратить внимание господина Хольменгра на новую проделку одного из его рабочих. «Сколько времени мы будем терпеть это? Положительно, это заходит слишком далеко», — говорила она. «Что такое опять случилось, Фруиргенс?» — спросила Мариана. «Да я скажу вам, хотя раньше не хотела говорить. Несколько дней тому назад у Теодора и Буа были танцы в сарае, и вот к нам приходит парочка, Флорина, девушка, что служит у адвоката, и с ней Ниль из Вельта». Они приходят и зовут собой компанию на бал, а Флорина в желтом манто. Марсилии нашей очень захотелось пойти, но у нее не было кавалера. И хотя, правда, с ней вызвался пойти Конрад, но у него не было башмаков. И что же? Конрад идет наверх и берет пару башмаков господина Хольменгра. «Что он сделал?» – спросила Мариана. «Наверху, в доме, новые лакированные башмаки, которые господин Хольменгера привез из города в последнюю поездку». «Молчание». Доктор спросил, «Кто такой Конрад?» «Один из паденщиков, да и пошел с горничной Марсилии на бал. Плясали до утра. Когда пришли домой, Конрад был пьян, швырнул башмаки на место в том виде, в каком они были, так они и стоят до сих пор». хорошенькие у них вид хотите я принесу нет сказал господин холльменгра как взгляну на них как вспомню какие они были новенькие и блестящие мне так и хочется и вы думаете что так может продолжаться адвокат предложил вычитать из заработка падемщика пока не наберется сумма на новые башмаки это очень просто да неправда ли коварно подхватила мариана как по твоему вилот «Да, конечно», — сказал Вилотс. «Но только не выйдет ли это похоже на то, что господин Хольменгер собирается торговать башмаками?» Все посмотрели на господина Хольменгера, а он улыбался. «Я думаю, мы подарим ему башмаки, фру Иргенс», — сказал он. «Да, да», — отозвалась фру Иргенс, обиженно мотнув головой. «А потом он снимет с вешалки платье. Но так ведь всегда бывает. Это не в первый раз». «Не стоит из-за этого волноваться, фру Иргенс», — равнодушно сказал господин хольменгрэ Но господин хольменгрэ видимо, очень хорошо владел собой, что мог сидеть совершенно равнодушно исполнять роль хозяина и чокаться с гостями. Когда фру Иргенс упомянул о башмаках, рот его сейчас же покривился, как будто его что-то укололо. Может быть, ему стало больно, что даже и прекрасные башмаки, и дорогие масонские башмаки, и костюм на шелковой подкладке не внушает уже уважения. Адвокат находил, что с спаденщикам необходимо что-нибудь сделать. «Я должен согласиться с Фриергенс», — сказал он. «В общем, этот народ сядет нам на голову, если мы не примем мер». Помещик отлично знал, что «Сигельфосская газета» постоянно нападала на него и что адвокат это допускал, но он ничем не подал в виду, что это ему известно. «Еще стаканчик, господин адвокат. Не будем портить себе жизнь из-за пустяков». Мариана чокнулась с отцом и произнесла следующую речь. «Папа, в качестве твоих детей я хочу сказать тебе, что ты лучше всех на свете». Заговорили о возрастающем злоупотреблении флагами в сегельфосе Адвокат снова взял слово. «У нас теперь махают флагами каждый божий день, неизвестно зачем. Сегодня появился флаг еще на одном доме у нового фотографа, который только что приехал». «У кого только теперь нет флага?» Адвокат пересчитал по своей привычке на пальцах. «Восемь штук, девять штук. Прямо красно от флагов. Куда ни шло, если мы, так сказать, рожденные и выросшие с флагами, поднимем флаг в день рождения или какого-нибудь семейного события?» «Но представьте себе, что Теодор Лавочник станет поднимать флаг в день рождения Пэра Лавочника». «Вино делает людей честнее и откровенней не правда ли?» Доктор Му сказал, «Вы поставили мне на вид, что я не уроженец христиани. Позвольте теперь мне спросить вас, разве у вас нет газеты, и вы не можете обличать непорядки?» «А что делает газета?» Адвокат на минуту онемел, а доктор Моус оглядел всех, пожиная награду за свою справедливость. «То был знаменательный час. Он осадил своего доброго друга». «Мне принадлежит значительная часть Сигельфосской газеты», ответил адвокат. «Но я ее не редактирую». «Когда вы заговорили о злоупотреблении флагами, я убедился, что вы правы», сказал доктор, снова искусным образом уязвляя своего друга. «Когда я получил флаг на свой докторский дом, я был один, а нынче у всех флаги. У Пономаря, у Кузнеца, у якобы подмастерья у Оли из Зеленого Вала. Все махают флагами день и ночь. Я теперь перестал». «Я пользуюсь этим случаем, чтобы заявить, что я не редактирую Сигельфосскую газету», начал адвокат Раш, с большей торжественностью, нежели требовалось. Вид у него был очень честный в лице, и во всей фигуре появилось выражение чистосердечия, сверхъестественной правдивости. Я устроил в газету этого бледного типографа. При этом у меня было одно маленькое соображение частного характера. План на будущее. Но в этом я никому не обязан отчетом. Я помог также этому человеку наладить дело. Он сам редактирует газету, пока ее набирает». «В некоторых случаях нечасто. Я писал для него заметки или статейки, или направлял его. Вот и все. Я сам часто бываю недоволен тем, что появляется в газете. Но не могу же я вмешиваться по всякому поводу. На это у меня даже нет времени». «Разумеется, нет», — сказал господин Хольменгра. «Делая это замечание, он, наверное, надеялся, что адвокат в будущем изменит направление газеты». Ведь помещик сам устроил адвоката Раша в Сегельфосе и представил его владельцем имение. Неужели он таки совсем без стыда? Неужели он позволит своей газете и впредь натравливать на его рабочих? «Я вовсе не имел в виду нападать на вас, дорогой друг», — сказал доктор. «Ваше здоровье». «Ваше? Я очень благодарен вам, что вы дали мне возможность разъяснить недоразумение», — ответил адвокат формальным тоном. «Я стою и буду стоять в стороне от редакции Сегельфорской газеты». Заговорили об обыкновенных вещах, городских, деревенских новостях. Пастор Ландмарк только что обзавелся одноконной бричкой, которую смастерил всю сам до последней спицы. «Ну да, это, конечно, очень хорошо», — сказал доктор Моус. «Но должностное лицо, священник, чем же это кончится?» Я представляю себе своего отца и деда, как бы это они со своими-то руками стали бы работать рубанком». О войне на Востоке, падение порт Артур не обмолвились ни словом. «Вино, может быть, содействует тому, что у подчеркнутым молчаливых людей развязывается язык?» «Да, несомненно, так». Молодой Вилас вдруг передал помещику поклон от Антона Кольдвина. «Он скоро приедет, уже в пути». Отец его, консул, был болен, а то он приехал бы раньше. «Консула Кольдовина я помню очень хорошо», — сказал господин Хольменгра. «Он был посредником при моей сделке с вашим отцом. Мы торговались однажды в летнюю ночь при ярком солнце. Консул был очень любезен и все время шутил». Адвокат снова стал самим собою. «Жаль, меня в то время здесь еще не было», — сказал он. «А то посредником был бы, наверное, я». «Без сомнения». «Да-да, господин Хольменгра, это благодаря вам я получил место и поле деятельности. Кстати, вы давно не видали моей рощицы?» «Великолепно, невообразимо, не правда ли, доктор?» «Поразительно. Как я уже говорил, не хватает только соловьев. А когда, собственно, вы предлагаете устроить ваш праздник в саду, господин Раш?» «Скоро, как только перевалит за половину лета». «Деревья к тому времени еще подрастут, по крайней мере, на вершок. У меня теперь есть фонтан, господин холменгра и я веду переговоры с одним литейным заводом относительно двух статуй для сада. И знаете, что мне пришло в голову? Он сфотографирует праздник и сделает отличное дело. Все участники пожелают иметь такую фотографию». Фрекин Мариана посмотрела на него узенькими и хитрыми глазами и сказала... Но сначала он, наверное, сфотографирует конфермантов Когда кончили обед и отпили кофе, доктору Моусу удалось поговорить немножко с Фрэкен Марианой наедине. Он завел речь о перемене, ожидающей его скромную особу, о его предстоящем переводе. Это действительно его твердое намерение покинуть Сегельфос. Что сказать, люди встречаются и расходятся. Мы встретились с Фрэкен Марианой, а теперь... «Цис-ха-е, доктор!» — тихо и за душевной мягкостью. «Вот так! цис Доктор посмотрел на нее сквозь свои огромные очки. «Что это такое?» «Романс!» «А, мы опять деточка!» <связь> — <связь> сказал он со смехом. «Или гидра выползла из своего ящика и своей спичечной коробочки!» «Доктор, не вздумайте мне рассказывать, что в последнее время вы не очень частый гость в пастырской усадьбе». «Ах, вот как!» Он стал оправдываться, обеляться. «Что она хочет сказать?» «Пастырша порядочная женщина, у них общая симпатия и культура». «Да нет же, на что вы намекаете? Ведь дочери ее уже конфирмовались, младшие в прошлом году. С чем же это сообразно?» «Ах, не в этом дело, не в конфирмации». «А они обе большие и хорошенькие!» «Этого я не отрицаю», — сказал доктор. «И, разумеется, в семье ко мне относятся благожелательно. И я бывал там несколько раз. Обе барышни, мать, живут своей собственной жизнью. Пастор ведь немного с ними бывает. Он занят своей мастерской. Так что вы поймете, что общение с образованным человеком им приятно. Но от этого до чего-либо большего...» «Дистанция большая». «Вы ее пробежите, доктор», — сказала Марианна. Тогда доктор поклонился и сказал, «Это звучит так, как будто вы мне это советуете. Значит, вам самой нисколько не интересно будет ли это продолжаться цис нет Доктор опять поклонился и отошел от деточки. Господин Хольменгра проводил своих гостей до самой дороги, простился с ними и сказал, что пройдет на мельницу. вы позволите мне пойти с вами спросил спросилвиллоц ожидал ли господин холльменггра этого предложения а может быть даже нарочно так подстроил он был достаточно хитер для этого его влюбленность в молодого человека и радость по поводу его возвращения общения с ним имели свои разумные причины молодой виллоц напоминал ему о времени когда он приехал в сегельфос сказочным королем и был своим человеком в доме лейтенанта. Жил и строился у него. Вот это были времена! Теперь времена переменились. Король был низложен. Может быть, один из Хольмсенов снова войдет в его жизнь и поддержит его. Мужчины медленно шли в гору по дороге. Было около полудня. Жарко. на Навстречу им попадались рабочие смельницы, которые имели обыкновение именно в эту пору дня удирать с работы. Уж не рассчитал ли помещик это обстоятельство и не хотел ли он поставить виллаца лицом к лицу с безобразием? Но молодой виллос, по-видимому, пока еще ничего не замечал. «Забавные люди», — сказал он про доктора и адвоката. «Когда они говорят, мне сразу становится понятно, почему китайцы едят палочками». «Что он имел в виду? Их ограниченность? Тесный кругозор? Ничтожество?» Адвокат, несомненно, был карьерист, но доктор Моус, выступавший в роли лидера, был ему противнее. Осталось ли в молодом человеке некоторая доля чуванства от его школьных лет в Англии, немножко кентри? И не замешалось ли в его взгляды немножечко геральдики, унаследованные от предков? Может быть, он думал, что доктор Большой Щеголь? Ходит в башмаках с подшитыми подметками, а на спине его сюртука видны ясные следы от спинки стула. И такие-то сорочки он считает элегантными. Но все это ничего, если бы он мог еще посмотреть на самого себя с высоты своего величия. А думал ли Виллос Хольмсен IV когда-нибудь о том, кто такой он сам? Товарищи, наверное, иногда напоминали ему об этом и высказывали свое мнение. Правда, иногда он шутил, говоря, что он последний отпрыск рода. Соглашался, что он старинный портрет, сбросивший себя раму. «Но», — говорил он, — «немножко эстетики, немножко щегольства, кое-какие унаследованные гинь земельная собственность, разве все это вместе составляет банальную личность?» Разумеется, при случае он признавал, что насчитывает от рождения всего 200 лет. «А его род?» Он повелся от лакеев и льстецов, стоял за стульями, потом выслужился в домоправители, надсмотрщики, получил власть, стал выскочкой и, наконец, приобрел богатство. С этого момента началось первое поколение. Четыре поколения сменили друг друга в возрастающей роскоши и утонченности. Теперь рот вымирал. Таков закон жизни. Скажите, пожалуйста, что в этом замечательного? «Разве не откроются новые лазейки, и в них не прокрадутся другие, другие мошенники или заблюды?» «Да, вино развязывает языки», — Виллос говорил, высказывался. «Они никогда не пускают корней, они стремятся только на юг», — сказал он опять про адвоката и доктора. «Что это за типы? Чиновники?» «Я все более и более убеждаюсь, что отец мой был прав. Чиновник?» Низший тип во всяком народе – это фабрикант, купец, делец. У него все в опасности. Он спасает свое существование тем, что вкладывает его в дела и рискует им. Он не уверен ни в чем. Он каждую минуту должен побеждать. Его жизнь посвящена работе, спекуляции и волнениям. Он идет навстречу своей судьбе – удаче или разорению. А что переживают чиновники? Отставка, старая материя на новом месте – А аристократия? Ее сила заключалась в том, что она владела землей и домами, что у нее был большой или меньший мир, над которым она могла властвовать. Из ворот ее выезжали лошади на ее собственные поля и дороги. Множество народа жило обработкой ее земель. Она не только полагала основу роду, но и укрепляла его корнями в данной местности. Когда аристократия была истреблена, ее место заняли чиновники. почему потому что у них были больные руки. Они только и могли что сидеть и ничего ими не делать. Они засели в администрации, сидели и писали. Они изняжились от такой служебной работы, как писание букв. Чиновники могут оставаться чиновниками. От отца к сыну на протяжении несчетных поколений. Они не рискуют при этом абсолютно ничем. Самое большее могут остаться за бортом, провалившись на экзамене. Они будут продолжать это немудренное и глубоко заурядное занятие, которое они унаследовали и за которое получают свое маленькое годовое жалование. Где сдали деды, там приходит внук. Его прошлое определяет его будущее. Путь известен, остается только идти по нему. А вот с выдающимися людьми происходит иное. Богатство не наследует до бесконечности. Оно кончается в третьем, четвертом колене. Гений умирает вместе с его обладателем. Может быть, он возродится еще раз, может быть, нет. Великие люди истощают до дна всю силу рода. Если бы было можно, им бы следовало запретить производить на свет сыновей, а только дочерей. Чиновники же могут без всякой опасности рождать сыновей и посредственностей. Сколько хватит сил? Ах, как молодой Вилот спешил высказаться, как вино развязало ему язык и сделало его податливым. В заключение он сказал, «Чиновники ниоткуда, им надо только на юг. У них никогда нет собственного угла. Они живут на чужой земле, в чужих домах. Представим себе, что мы из поколения в поколение бездомные Какая-то перманентная божья немилость. У детей нет родного дома, где бы они родились и выросли». Они переезжают из своего первого, второго, третьего места жительства, потому что родители стремятся все дальше и дальше на юг. И когда они переезжают, за ними волочатся их корни. Мне жаль, их они дети, но корни их тащатся за их скарбом. Потом, много лет спустя, они, быть может, попадут в такое место, где протекло их детство. Они являются туда в качестве туристов и смотрят на все с закрытыми глазами. Может быть, им вспомнится маленькие переживания вот у этого камня, у той березки. Вон там в ручье они пускали щепки. И они смотрят на него несколько секунд. Потом уходят и едут дальше. Взгляните на этих людей. Они так долго сидели, согнувшись над столом, что спина у них выгнулась. Руки их ни на что не годны. Почти у всех очки на носу. Признак того, что ученость, вливаясь в их мозг, высосала из их глаз зрение. Они не видят. Эти люди — аристократия страны. Вот они!» Молодой Вилла смог развернуться вовсю. Никто ему не противоречил. Но когда он сидел с товарищами, то, конечно, ему случалось выслушать резкий и заслуженный ответ. «Ха!» — говорит отпрыск. «Дворянчик!» «Он знает свой урок!» Ему втолковали его отец и четверо дедов. «Мой отец был судья. Его отец не дослужился даже до лейтенанта. Кто же из них был важнее? А кто он сам? Сын-то? Деревенский помещик. Что же из него может выйти? Спросите Оракула. Когда нет надобности выдержать экзамены, тогда все делается спустя рукава. Учения бросают и возвращаются в свое поместье, в деревню». «А там имеется какая-нибудь старая прислужница для ухода за ним. Отпрыск, дворянчик здесь ни при чем. У него есть прислужница. Она досталась ему по наследству. Она в кружевном чипце и с кроткими глазами. Если когда-нибудь утром он залежится в постели, она приходит и спрашивает, не захворал ли он». Если он слишком долго сидит в кресле, она заставляет его под каким-нибудь предлогом встать, чтоб он не досиделся до беды. Потом он умирает. Прислужница возлагает на могилу цветы. Таков конец. И заметьте, умирают лучшие из отпрысков, из дворянчиков, умирают покорившиеся, разочарованные. Господин Виллсхольмсен, противятся смерти и выживают самые ничтожные, самые бесполезные. «Но у каждого свое. Есть над чем подумать». «У господина Хольменгера тоже было свое». «Может быть, в речах молодого человека он узнавал отголоски речей лейтенанта, его отца, который во всем, что говорил и делал, обнаруживал те же мнения». «Господину Хольменгера еще слышался голос старого лейтенанта. Слова его были горьки и сильны. В устах сына они становились довольно безобидными». «Пожалуй, есть кое-что верное в том, что крупным людям не следует производить на свет сыновей». Господин Хольменгра отвечал. «Да, да, да». Кивал и слушал, но думал о своем. «Разве молодой Вилотс не видит этих шатающихся рабочих? Беспорядок!» Его отец лейтенант устремил бы свои серые глаза и задал бы короткий вопрос. Некоторое время они шли молча. «Это ваших людей мы встретили там внизу?» спросил Вилотс. «Да. Они не кланяются?» «Иногда», — ответил господин Хольменгра. «Как же некоторые кланяются!» «Но почему же они вам не кланяются? Ведь вы же их хозяин!» «Вероятно, потому», — сказал господин Хольменгра, «что природа, произведя хозяев, не всегда на высоте творения». «Вы объясняете этим?» — спросил Вилотс. «Ваш отец был настоящий хозяин». Я часто вспоминаю о нем и о его коне. Ему стоило только поднять палец, и люди его слушались. И еще бы они не слушались. И в то же время он был добрый человек. Он стоял твердо, потому что от него зависели очень многие. Он знал, что если он пошатнется, то упадет целая сотня. «Да, так и было», — сказал Вилотс. «Вот идет еще один. Посмотрим, поклонится ли он». Господин Хольменгера взглянул точно только сейчас, заметил человека и сказал, «Не поклонится. Это Конрад». «Какой Конрад? Тот, что взял ваши башмаки?» Господин Хольменгера скорбно улыбнулся. «Да, это была одна из его выходок». «И вы продолжаете держать его у себя на работе?» «Я держу его, потому что его товарищи заодно с ним и объявят забастовку». «И пусть они бастуют», — сказал Вилотс. Конрад поравнялся с ними и прошел мимо. На ходу он застегивал обшлак рукава, притворяясь, будто очень этим занят. «Он не поклонился», — сказал Вилотс. «Чего, собственно, добиваются эти ваши ребята?» «Не знаю. Они прогуливаются. Берут свободные часы. Они ввели эту моду. Вот я вижу, некоторые сидят в лесу». Вилотс взглянул на господина Хольменгра и понял, что сказочный король ослабел. Губы его слегка дрожали, радужная оболочка глаз посветлела и стала водянистой. Да, он постарел. Вилас остановился и сказал, «Позовите этого человека! Спросите его, куда он идет!» Господин Хольменгера повиновался и крикнул, «Конрад, поди, пожалуйста, сюда на минутку!» Вилас поразился просительной форме и тому, что помещик сделал два шага навстречу своему слуге. «Уж не думал ли он, что это поможет?» Конрад не поторопился из-за этого, и когда, наконец, он медленно и вяло приблизился, он не стал ждать, что ему скажут, а сам спросил, «В чем дело?» Господин Хольменгера спросил, «Куда ты идешь?» «Куда я иду?» — переспросил Конрад. «Да никуда, в точности. Разве сейчас не рабочее время?» «Дорогие отдыхают, и я тоже пошел. Ступай назад работать», — сказал господин Хольменгера. Может быть, Конраду все это показалось немножко странным, немножко удивительным, он почувствовал что-то новое, какую-то перемену. У помещика появился голос. Сказав два слова, он не спешил повернуться, чтобы спрятаться. Кроме того, он был не один, с ним был еще барин, тоже помещик. Что бы это значило? «Что ж, я пойду, пожалуй, если и другие тоже пойдут», сказал Конрад и пошел. «Что там такое, Конрад?» крихнули ему сапожки. «Велят идти работать», — ответил Конрад. «Пойдем, ребята, посмотрим», — сказали на опушке. Вперед выступил ослаг, высокие широкоплечий детина с трубкой в зубах. На нем была фуражка с козырьком и зеленая куртка. На ногах высокие сапоги с пряжками на голенищах. Двое других рабочих последовали за ним. Они были в одних жилетах и в соломенных шляпах. Курили папиросы. Процессия двинулась по дороге. Конрад отстал и пошел со своими товарищами. Между ними начался оживленный разговор. «Посмотрим», — говорил ослак. Господин Хольменгра шел, поникнув головой и думал. «Поникнув головой? Ведь это же не подобающая осанка для короля. Может быть, он преследовал определенный план и хотел ковать железо, пока оно было горячо? Когда пришли на мельницу, он спросил Бертеля и Сагвика». «Разве тебе не нужны эти люди, Бертель, что они разгуливают самое рабочее время?» «Как же не нужны?» — ответил Бертель. Оля Югана подстегнула его непобедимое любопытство, и он подошел. «Еще оба не нужны!» — сказал он. «Да ведь они же уходят, куда хотят!» «Такой уж у них обычай!» — сказал Бертель. «Хм, у нас такой обычай, да!» — послышался голос ослака. Господин Хольменгера повернулся к рабочим и сказал... «Да, но впредь у нас такого обычая больше не будет». «Вот что», — сказала ослок, — «это вы один так решили?» «Да». «Ага. А я-то, дурак, думал, что и нас тоже это немножко касается». «Нет». «Ха-ха, ты вы очень стали храбры». «С нами уж больше не считаются ребята», — сказал Конрад. ропот все больше и больше рабочих прекращала свою прогулку и повыходила, понимая, должно быть, что заваривается какая-то каша. Ослак курил и плевал. Когда трубка догорела, он зажег несколько спичек сразу и не двинулся с места. Он был высок и силен. Может быть, он был уверен в своей правоте. «Идите работать, ребята», — приказал хозяин. «Становитесь на работе. Кто хочет работать, остальные могут уходить». краткое молчание. «Что ж, мы опять стали рабами, товарищи?» спросил ослак. Помещик цыкнул на него и сказал, «Ты-то во всяком случае можешь уходить, ослак». Наверное, никогда не слышал ослак таких речей от хозяина. Он позабыл про курение. С ним случилось неожиданное. Овладев собой, он начал объяснять, что этот перерыв в середине дня они установили два года тому назад и не уступят его, и кончил тем, что если уйдет с работы он, то уйдут и еще многие. «Мы все уйдем!» — ответили ему. Эта поддержка рабочих помогла слаку очень помогла. Он почувствовал уверенность и злость, заговорил с хозяином дерзко, стал его тыкать и называть Тобиасом. «Мы знаем, откуда ты явился!» — сказал он. «Ты родом с острова, и тебя зовут Тобиас. Не воображай, что ты римский папа!» «Потому что если ты скажешь еще хоть одно слово, я уйду», — сказал ослак. «Да, пойди к смотрителю пристани и получи расчет», — кивнув головой, сказал господин Хольменгра. Но верно у ослака имелся про запас очень солидный аргумент — крупный козырь. Он усмехнулся от злобы и обиды, увидев молодого вилотца, который стоял несколько в стороне, незадеваемой перебранкой, он спросил. «Уж не он ли придал тебе сегодня такую прыть притобес?» «Сейчас же принимайтесь за работу или уходите!» Громким голосом крикнул помещик. «Ты, Конрад, тоже можешь уходить!» Но ослак уже поставил молодого виллаца в связь с катастрофой. Он не мог так быстро его бросить. «Может, это твой зять?» — спросил он помещика. «Так давай вот сюда, мы с ним поздороваемся!» Наконец он понял, что вместе с ним уволен и Конрад. Лицо его сразу посветлело от вескости его аргументов и козырей, и он сказал, «Ага, это мы с тобой попали, Конрад!» Решение было принято и высказано. Господин Хольменгера со своим спутником пошли дальше по дороге. Помещику, видимо, не особенно радовало его мужественное поведение. Он шел согнувшись. Это было непонятно. Королю ведь надлежало бы высоко нести голову. Старый моряк и искатель приключений, собственно, должен был бы жалеть, что дело не закончилось двумя-тремя револьверными выстрелами. Он посмотрел на молодого вилотца своими водянисто-голубыми глазами и сказал, «У меня уже несколько лет не было никакой радости». «Было ли это откровенностью со стороны высокомерного барина?» Ослак кричал им вдогонку. «Ты не любишь Конрада, я понимаю. Он забрал свои башмаки на пляс». «Ха-ха! Господи помилуй! А куда ты сам-то ходишь плясать по ночам, Товиас? Ты думаешь, мы тебя уважаем, Формазунишка, ты этакий? Ты ходишь по избам и по сеновалам. Немало народу тебя там видело. Ты пляшешь под одеялом». Ослак продолжал орать. Это был его козырь. Стоявшие вокруг него рабочие заливались хохотом. «Господин Хольменгера, видимо, торопился уйти подальше». Он смиренно улыбался и тряс головой, словно желая сказать «Слыхано ли, когда подобные обвинения?». Вилас побледнел и остановился. «Одну минуту», — сказал он, поворачивая назад, и пошел тихонько, снимая на ходу перчатки. «Вон идет зятяк», — сказал ослак. «Давайте поздороваемся с зятем». Вилас подходит к нему. Мелькнуло в воздухе и ослак на земле. Что такое? Он ударил рукой. О, Господи, вот так кулак! Твердый английский, не звука со стороны жертвы, а в нем самом какой-то срыв, гибель. Толпа отступает. Кто-то пятится задом. Виллотс идет за ним. «Это меня вы хотите? Но ведь я ухожу!» Жалобно говорит Конрад. Услышав эти слова, товарищи вспоминают, в чем дело. Их просили сейчас же приниматься за работу или уходить. А вот возвращается и помещик, начальник, хозяин идет. Все может остаться по-старому, стоит им только вернуться на свои места. Ударил ведь не хозяин, хозяин не дрался. Они начали подталкивать друг друга и шептаться. По отходят к работе. А беднягу Конрада трусливо предоставляют самому себе. А Конрад покидает ослака. В этом вся беда. Они приехали сюда на велосипеде. Ходя в сапогах с пряжками и сезонных костюмах от Теодора избоа они применились к внешней и не имеющей цены стороне народившегося городка. Но характер их не изменился. Да, все ничтожество их налицо. Господин Хольменгера имел очень удивленный вид. Но он был бы глупцом, если б не испытывал удовольствия. Господин Хольменгра глупец? Все только не это. Но он был, видимо, сбит с толку. Извините, что я заставил вас присутствовать при этой сцене, сказал ему Вилотс. Ослак пошевелился и сел. Он хватается за голову, встает, разыскивает свою фуражку и уходит. Пройдя несколько шагов, он оборачивается и смотрит на своих господ, потом идет вниз по дороге. Внизу он нагоняет Конрада. Они идут к начальнику пристани за расчетом. «Да, вот так оно и есть», — говорит господин Хольменгоров пространство. «Или что это я хотел сказать?» — говорит он. «Вот я несколько лет просил их, а они только упрямились. Бертель, куда они девались? Пошли работать?» «Похоже на то». «Они уступают перед кнутом», — сказал Вилотс на хмуре брови. Господин Хольменгра качает головой. Матрос в нем ухмылялся, но человек видел дальше. Дня через три история, может быть, повторится. Ослак ведь не умер, дух его не умер. Они идут по дороге, и вилос говорит. «Извините, в вашем деле я ни при чем. Этот человек несколько раз потребовал, чтоб его допустили ко мне, и я пошел к нему по собственному почину. Я поздоровался с ним». «Да, да, да», — сказал господин Хольменгра. Был он жалок или умен? Боялся он обидеть свою опору или не хотел? Не годиться сказочному королю обнаруживать себя слишком явно. Лучше ему оставаться мифом. Но удивительнее всего было то, что господин Хольменгера вдруг начал ломаться и хвастать. «Эти люди воображают, что я уже не богат, поэтому они и утратили ко мне уважение. Я несколько сократил производство, понес некоторые убытки». Два раза повышал цену на муку. Во всем этом они видят дурные предзнаменования. Но...» Он вдруг помолодел, и голос его стал энергичен. «У меня достаточно средств, чтобы терпеть убытки до конца жизни. Но ведь не могу же я сказать им этого. А средств у меня хватит». «Снова король!» «Ах, этот Хольменгра!» Как он умел вынырнуть, блистая из каски, и снова нырнуть, оставив за собой золотую дорожку? «На Востоке война», — сказал он. «Япония сейчас покупает тоннаж на вес золота». Вилос взглянул на него. «Да тресв ли этот человек?» Вилос спросил из вежливости. «А у вас разве есть дела с Японией?» «У меня длинные руки», — ответил господин Хольменгера с улыбкой. «В свое время я вел дела с Кубой, с Порто-Рико, с Филиппинами, Антильскими островами, с Ямайкой». «Сказка? Да, конечно, господин Хульменгра король!» — он прибавил. «Но не могу же я все это рассказывать этим людям, и потому они думают, что могут смотреть на меня сверху вниз. Между прочим, у меня давно был план, о котором я собирался поговорить с вами». «Но я не хочу мучить вас сегодня после этой сцены. Наоборот, мне очень интересно. План зародился еще при жизни вашего отца, но я не успел обсудить его с ним. Вы владеете большими лесными пространствами, пастбищами на целые мили. Вы могли бы сдать их мне в аренду или продать». «Там нет дичи?» — ответил Вилас. «Нет, дичи нет». поэтому они для вас бесполезны. Я стал бы там пасти овец для экспорта». Виллос хивнул головой. Старики Кольдвины тоже развели сотни-две экспортных овец. «У меня были бы побольше. Я начал бы с малого, с тысячи штук, но постепенно увеличил бы. Ну, может быть, я начал бы с двух тысяч. Но во всяком случае это пустяки. В Мексике я видел совсем другие стада». «Но, как вы говорите, там нет дичи, ни волков, ни медведей. Скот может ходить без присмотра. В горах есть вода. Он может пить, может доходить до самого моря. На берегу есть водоросли. Местами на горных площадках имеются небольшие скалы, которые могут служить прикрытием во времени погоды. Место очень подходящее. Подумайте об этом при случае и сообщите мне свое решение». «Я подумаю». Мужчины простились, и Вилоц свернул к своей усадьбе. Она виднелась перед ним в профиль, со всеми крышами, рисовавшимися на западе, и с полями, спускавшимися к морю. Когда-то, в великом прошлом, его дом был весь Сегельфос».